Это совершалось рядом с Помпеем и Цезарем, рядом с Цицероном и Катоном. Тем Катоном, в чем присутствие народ не позволил себе даже потребовать обычной на флоралии забавы, чтобы шлюхи сбросили платье.